Глава 15. Противостояние. Мелкий холодный дождь всё не прекращался. Несколько гномов сидели на корточках возле небольшого костра, разложенного возле входа в пещеру. Долган попыхивал трубкой, остальные чинили оружие, повреждённое в последнем бою, и латали прорехи в куртках и камзолах. Над огнём висел котёл, в котором булькала похлёбка. Томас сидел в углу пещеры, привалившись спиной к шероховатой каменной стене. На коленях у него покоился боевой меч с белой рукояткой. Он смотрел куда-то поверх голов, хлопотавших у огня гномов. На лице его застыло выражение безучастной отрешенности. Было видно, что мысли юноши блуждают где-то далеко. Семь раз гномы серых башен атаковали незваных пришельцев. И в каждые семи тяжелых боев отважные карлики понесли значительные потери. Но численность уранистских войск, похоже, не сокращалась. Многих из неустрашимых маленьких воинов уже не было в живых. Ворагам пришлось дорого заплатить за их безвременную кончину, но разве это могло вернуть погибших в строй или хоть сколько-нибудь облегчить горе постигших их близких? Благодаря гномам поздно обзаводились семьями, и семьи эти, как правило, были небольшими. Разница в возрасте между двумя-тремя сыновьями оказывалась порой весьма значительной. Поэтому людям трудно было даже представить себе Насколько велики и невосполнимы потери, понесенные карликами в боях с Цуранией. Всякий раз, когда гномы, пробравшись через свои шахты в долину, нападали на Цуранию, Томs оказывался в первых рядах атакующих. Его блестящий золотой шлем стал для карликов чем-то вроде боевого знамения. Он и воин возносил над головой огромный меч, а затем обрушал его на голову неприятеля, собирая щедрую жатву. Оказавшись на поле боя, дворовый мальчик преображался в Превращаясь не устрашимого солдата, героя, чье присутствие сеяло панику в Редахцурании, если после бегства пещерного духа он и сомневался в магических свойствах своих доспехов, то все его сомнения рассеялись без следа. После первого же боя с чужеземцами, в составе отряда из тридцати вооруженных гномов, он тогда прошёл через подземные туннели и очутился в южной части долины, оккупированной Цуранией, застав рашивский патруль отряда в расплох. Они уничтожили его. Но во время боя Томас был отрезан от своих. Его окружили троицу рани. Когда они бросились на него, подняв над головами свои широкие мечи, Томас почувствовал небывалый прилив сил и мужества. Им вдруг овладел безудерный восторг от янения битвой. Вротившись на атакующих, он одним ударом рассёк напополам тела двоих из них и заколол третьего, пытавшегося спастись бегством. После сражения чувство небывалой радости, которой было сородникомо мельному угару, Всё не покидало его. Оно одновременно страшило и радовало его. Никогда ещё он не ощущал себя столь кипучим, неудержимой силы. Никогда прежде не чувствовал такой беззаветной отваги. Это повторялось всякий раз, когда он принимал участие в боях в Турании. И в каждой следующей битве новые будоражавшие его душу ощущения становились всё отчетливее и острее, а потом им стали сопутствовать диковинные видения. Теперь эти грёзы впервые посетили его вне обстановки сражения. Образы, возникшие перед ним, при всей их отчётливости были проницаемы для взора, и он ясно видел сквозь них и карликов, собравшихся у очага, и тусклый свет пасмурного дня, проникший в пещеру, и темневший вдали лес. Но он также различал контуры и тени давно умерших людей, их наряды и жилища. Он следил за их жестами и ловил звуки их голосов, умолкнувших много столетий тому назад. Он видел огромные залы со стенами, украшенными золотом, и драгоценными камнями. Свет тысяч свечей отражался в хрустальных кубках и золотых кувшинах, которыми были уставлены массивные столы. Губы, изогнутые в обображительных улыбках, произносили диковинные слова и пели из чаш, которых никогда не касались руки человеческих существ. Великие воины и короли неведомой расы выседали за пиршественными столами. Они казались Томасу совсем чужими и в то же время какими-то странно близкими. Внешне Они походили на людей. Но глаза и ушные раковины у них были, как у эльфов. Высокие, как поданные королевы Аглараны. Они были шакоплечьями и массивными, как гномы. Лица женщин отличались причудливой и странной красотой. Ведения становились все более отчетливыми, заслоняя с собой картины настоящего. Тома слышал мелодичный смех и незнакомые слова, произносимые звонкими голосами. Он уловил звуки нежной музыки, которые донеслись до него из огромного зала. Грёзы его были прерваны долгоно. Карик подошёл к нему вплотную и весело спросил: "Ты сегодня откажешься поесть, паренёк?" Том ус поднялся и последовал за гномом. Он ещё не до конца отчинился от своих диковинных мечтаний. Ни день оставили его, лишь когда он присел у костра и коснулся протянутой ему миски с похлёбкой. Он протяжно вздохнул и трахнул головой. чтобы рассеять владевшим на вождение. «Что с тобой, Томас? Как ты себя чувствуешь?» Участливо спросил Долган. Томас не сразу собрался с ответом. Глядя на огонь, он пожал плечами. «Не знаю, что и сказать тебе, Долган. Вроде бы... А, впрочем, я, похоже, просто устал». Долган пристально взглянул на него. Тяготы битв и походная жизнь не успели сказаться на его юном открытом лице. Он был уже не отроком, а юноша в расцвете лет. но с ним произошли другие перемены характера, и причин которых долго, но пока не удавалось разгадать. Гном не мог бы с уверенностью сказать, в хорошую или дурную сторону изменился его юный товарищ, и применимы ли вообще подобные определения к тому, что с ним творилось. Он наблюдал за Томасом всего шесть месяцев. По меркам любого из гномов, этот срок нельзя было считать достаточным для того, чтобы делать хоть какие-либо выводы. Надев доспехи дракона, И взяв в руки его оружие, Томас превратился в непобедимого воина, обладавшего сверхъестественной силой и недюжиной отвагой. Кроме того, мальчик, вернее юноша, сильно вытянулся и раздался в плечах. Его налившиеся мускулы отщетливо выступали под тонкой кольчугой, а ведь питался он той же скудной холодной пищей, которая помогла многим из гномов избавиться от лишнего жирка, еще так недавно покрывавшего их крепкие тела. Казалось, какая-то неведомая сила заставляла Томас расти выше и раздаваться вширь, чтобы волшебные доспехи поскорее пришли ему впору. За последнее время изменилось и лицо юноши. На носу появилась горбинка, вырез на здре стал более изысканным и прихотливым. Густые брови широкими дугами вознеслись над слегка запавшими глазами, которые словно бы сделали светлее. Всё это придавало его лицу суровое, мужественное и несколько надменные выражения. Словом, гном видел перед собой прежнего и в то же время совсем другого Томаса, в чьем облике вдруг проступали чужие, незнакомые черты. Доган сделал глубокую затяжку из трубки и взглянул на воинский плащ Томаса. После семи тяжелых боев на нем не появилось ни одного пятна. К нему не приставали кровь и грязь, и он оставался таким же снежно-белым, как в тот момент, когда юноша надел его впервые. Львы в виде золотых драконов нисколько не потускнели и горели всё таким же ярким золотым блеском, как в тот далёкий день, когда Томас и Долган сидели у смертного одра Руага. Ни бы вам что те Томаса за всё это время не появилось ни одной вмятины или царапины. Гномы всегда славились искусными оружейниками, и доспехи, сделанные их руками, оказывались намного прочнее тех, что делали для себя люди. Разумеется, здесь не обходилось без волшебства. которому маленький народ отнюдь не был чужд. Но все же доспехи, обладателем которых стал Томас, являлись собой нечто необъяснимое и невероятное даже для гномов. Что ж, подумал Долган, выпустив изо рта кольцо дыма. Время покажет, какой смысл несет в себе все то, что происходит нынче с Томасом. Когда они уже заканчивали свой скудный обед, в пещеру вбежал один из часовых, стоявший на посту у края поляны. «Кто-то идет сюда!» Доложил он. Карлики быстро вооружились и встали на готове отверстия пещеры. Но вместо отряда Цурани, с которым все они готовились сразиться, на поляну вышел один-единственный человек в темно-сером плаще, какие носили следопыты Наталя. Войн вышел на середину пещеры и ходипом от усталости голосом выкликнул. «Приветствую тебя, Ноган и Серхбашен!» Гном выступил вперед и с поклоном ответил. «Рад видеть тебя, Гримсворт из Наталя!» Многие из разведчиков, прежде охранявших подступы к Наталью, с тех пор, как Цурани овладели вольным городом Валенором, стали гонцами и связными между войсками миткемийцев. Гримсворд устало кивнул и сел у костра. Ему протянули миску с похлебкой и ложку. «Какие новости?» — спросил его Долган. «Ничем не могу вас порадовать!» Угрюма отозвался Наталезец, с аппетитом принимаясь за угощение. «Пришельцы держат оборону по всему фронту, От занятой ими долины до ламута. В Элинорпельше подкрепление, доставленное с их планеты, он превратился в непреодолимые препятствия на пути из вольных городов королевства. Сурани дважды атаковали главное расположение войск королевства. Возможно, они повторили эти попытки после того, как я отправился в путь. Они нападают на карадийские патрульные отряды. Я прибыл, чтобы сообщить вам об их возможном вторжении в ваши подземелья. Это известие не на шутку встревожило Долгана. «Почему герцоги пришли к такому выводу?» Удреченно спросил он. «Наши разведчики не заметили никакого передвижения в возле неприятеля. Мы атакуем все их разведотряды. В последнее время нам даже казалось, что пришельцы решили оставить нас в покое». «Я и сам толком не знаю, почему они так решили. Но мне довелось услышать, что чародей Кулган уверен, будто цурани хотят заполучить металл из ваших шахт. Не возьму в толк, зачем они им. Во всяком случае, так сказали мне герцоги». «Они считают, что цурани попытаются проникнуть в подземелье со стороны долины. Я также должен предупредить вас, что, по их мнению, войска пришельцев сосредоточены теперь именно в южной части долины, потому что в последнее время они не совершают больших вылазок за ее северные пределы, только короткие набеги. Я сказал все, что знал. Поступайте, как считаете нужным». И с этими словами Ганец стал доедать похлебку. Доган на несколько минут погрузился в мрачные размышления, А затем спросил: "Скажи мне, Гримсворт, что нового у эльфов?" Назалезец пожал плечами. "Почти ничего. С тех пор, как чужеземцы заняли леса к югу от Эльвандара, мы отрезаны от эльфов. Последний гонец от них побывал у нас примерно за неделю до того, как я отправился в путь. Он сказал, что им удалось остановить наступление чужеземцев у берегов реки Крайте, там, где начинаются лесные заросли. До меня также дошли слухи, что против чужеземцев сражается Тёмное братство и прочая нечисть. Но об этом говорили только крести, а не сожженных деревень, якобы видевшие эти бои собственными глазами. Я, признаться, не считаю их надежными свидетелями. Но не так давно мне довелось узнать, что дозорный отряд из Вабона во время одного из патрулирований выехал к берегам Небесного озера, нарушив свой привычный маршрут. Там патрульные обнаружили несколько десятков убитых цурани, а вдали разглядели банду гоблинов, которая мчалась на юг. Гоблины наверняка покинули свои северные земли, Спасаясь от нашествия чужеземцев. Выходит, у нас стало одной заботой меньше. Мы можем, по крайней мере, не беспокоиться о безопасности наших северных убежищ. Вот если бы нам удалось натравить Сурани и Гоблинов друг на друга, чтобы немного передохнуть от боев. Или дождаться, что они нападут на нас вместе. Мрачно проборчал Долган. Меня, признаться, не на шутку тревожат эти перемещения Гоблинов. Они ведь нападают на всех, как бы встретить на своем пути». и могут представлять собой угрозу ничуть не меньшую, чем эти цурани». Гримсворт усмехнулся и тряхнул головой. «И все же мне кажется, что будет вполне справедливо, если те и другие кровожадные нечестивцы хотя бы слегка потреплют друг друга». Доган неуверенно кивнул. Ему явно было не по душе, что обитатели Северных Земель не остались без участных к происходящему. Он не ждал от них ничего хорошего. Гримсворт вытер рот тыльной стороны руки и с улыбкой проговорил. «Спасибо за вид, Олган. Я переночую вас, а поутру отправлюсь в обратный путь. Мне надо поторопиться, чтобы миновать уранистские посты. Они высылают патрульные отряды, аж к самому побережью, на целые дни отрезая нас от кратия. Я должен побывать в замке, а потом добраться до штаба герцогов Борика и Брукала». «Но ты все еще вернешься?» Оган. Гримсворт улыбнулся, и его белые зубы блеснули на смуглом лице. «Возможно, если богам будет угодно». «Ну, а коли не я...» так к вам прибудет один из моих братьев. Скорее всего, здесь появится Длинный Леон. Его послали в Эльмандар, и он почти наверняка завернет к вам на пути домой и доставит известие от королевы Аглараны. Хотелось бы узнать, как поживают эльфы. При упоминании имени Аглараны Томас скинул голову и внимательно взглянул на Гримсворта. Долган выпустил изо рта густую струю дыма и кивнул. Гримсворт повернулся к юноше и впервые заговорил с ним. Я принёс тебе вести от лорда Боурика, Томас. Именно Гримсворт после своего предыдущего посещения гномов сообщил герцогу Боурику, что Томас жив и невредим. Юный воин рассчитывал вернуться в Крайде вместе с натолеистцем, но тот отказался взять его с собой, чтобы на долгом и опасном пути не обременять себя заботами о юноше и не ставить под угрозу жизнь ни кого из обоих. Герцог был рад узнать, что ты не погиб в пещере, продолжал Гримсворт. Но он велел передать тебе скверное известие. «Твой друг Пак попал в пленг в Суране во время атаки на их лагерь в долине. Герцог разделяет твою скорбь, Томас, ведь он был очень привязан к Скверу».